Она теперь видит, что он, как прикованный медведь, со всей своей силою и наглостью ей бесполезен, следовательно, и соединение с ним только препятствует другим полезнейшим союзам. Дела австрийские, 1751 и 1752 годов. Сношение России с Австрией, 1751 год. Дела 3-е, 5-е, 8-е, 9-е, 1752 год. Дело 3 листы 6-е, 9 дело 5 листы 76-е, 77-е и так далее. Еще весною 1752 года Михаил Бестужев в письме к вице-канцлеру Воронцову жаловался на неприятности в Вене. «Я с октября месяца посещен был... Прежестокую подагрую на обе ноги, так что два месяца не токмо с постели встать, неже же ворохнуться мог. Оная подагра потом такую мне слабость в ногах причинила, что едва через избу пройти могу, С лестницы и на лестницу с великим трудом и чувствованием бродить могу. Таким приключением не что иное, яко печали, причиною суть — которых я от 1747 года даже до сего времени много имел. Вашему сиятельству все то известно есть. И здешнее мое пребывание много мне вреды и моему здоровью причинило, ибо ничто так человека не вредит, яко печали, а наипаче те люди наиболее чувствуют, которые верно и ревностно своим монархам служат, Честно и беспорочно жизнь свою провождают. Архив князя Воронцова Книга 2, страница 257 В другом письме к тому же Воронцову Бестужев вписал «Ваше сиятельство соизволите в милостивое рассуждение принять, что я человек престарелый». Родился я в 1689 году, и так о 63 год мне идет. Лета немалые, более, должно назвать, престарелые. Прежняя моя живность вся пропала. Сколько от лет, а вдвое того с печали. Какие мне с 47-го году противности и шиканы деланы были». И какие мне здесь неучтивости и уничтожения во угождение известным персонам показаны были. Не без труда есть все то описать. Там же. Страница 261. Понятно, что Бестужев не мог доле оставаться в Вене, и канцлер постарался переместить туда из Дрездена, приятеля своего, Кейзерлинга. Михаил Бестужев был очень недоволен этим назначением и писал о Кейзерлинге Воронцову. Он есть человек весьма ленивый и комодный, как французы говорят «l'enfant, же». Когда правительство Курлянское было, а он был фаворитом герцога Курлянского, а после того иные его протежируют на то и надеется и тоник кстати что он будучи польским подданным при польском дворе министром российским такое долгое время был и два старства получил ан экзем сан эк властно якобы у нас людей в россии не было умалчивая о других его поступках. Уже выехавший из Вены в Дрезден, Бестужев писал Воронцову. «О сербском деле я ничего не слышу. И ежели с нашей стороны так останется, и не возчувствуется венского двора странный и без всякого к нашему двору менажементу поступок, то и не без стыда будет. Да и сверх того... Сожалительно было бы, ежели бы с нашей стороны для получения такого храброго народа, а наипаче единоверного, упущено было. Я опасен, чтоб посол наш в сербском деле не стал шильничать во угождение тамошнему двору, ибо он и двор весьма всем деле амбарасирован». Венское министерство за сербское дело безмерно на меня злобилось, и всякие на свете вомышления и коварства против меня чинить будут. Там же страницы 263, 270, 272 и 274. От 26 сентября Бестужев получил от своего двора следующий рескрипт. Чем больше мы причину имеем благоразумными поступками, верую и родительную службою вашую, как при всех случаях, так и в сербском деле всемилостивейше быть довольными, тем меньше мы от вас скрыть можем то крайнее удивление, в которое привел нас сообщенный от римско-императорского посла барона Претлака протокол конференции, бывшей между вами и вице-канцлером графом Колоредо. Между прочими разговорами по случаю сербского дела неведомо с какой стати вы к нему отозвались что вы несмотря на то что во время шести месяцев получили от нас два повторительные указа, однако ж сие дело так оставили бы ежели бы к вам и третий указ прислан не был вы потому должны и у противные партии брата вашего притворяться и себя не обнажать, столь наипаче, ибо весьма ясно усматривается, что оная партия нарочитым образом поверхность над ним приобретает, потому что он, имевшим у нас столь великим кредитом, более не пользуется. Мы, по известному нам здравому рассуждению вашему и довольному искусству, как в министерских делах, так и в прочих светского обхождения благопристойных поведениях, Хотя никак представить себе не можем, чтоб вы столько себе позабыть могли, что говорили вышеозначенные нерассудные и не токмо в министриальной конференции, но и в партикулярных разговорах отнюдь непристойные слова о притворстве вашем в таком деле, о котором вы же сами в рассуждении обращающиеся в том для здешних интересов немалой пользы первое предложение нам учинили. Опаче того, о противной партии, о которой по самодержавцу нашему бескрайней и жесточайшему наказанию подлежащей дерзости, ниже помыслить, а еще того меньше министру нашему при чужестранном дворе в формальной конференции говорить возможно. Однако по важности сего, как высочайшей чести нашей, так и достоинство возложенного на вас посольского характера касающегося обстоятельства повелеваем вам чтоб вы немедленно через всего к вам нарочно